Глава шестая. Семья кузнеца. Круглощекий сын дожидался своей очереди, чмокая в люйке сосцом, отрезанным с коровьего вымени. Аптечный пузырек, на который был насажен прокипяченный сосец, энергично дергался. Сэмэнчику нравилась подслащенная вода. Держа безымянную девочку у грудей, Маис тихо дунула на ее вспотевший лобик, помеченный углем домашнего очага, и огорчалась по поводу равнодушия кремлевских министров. Не озаботились большие начальники доложить товарищу Сталину о нехватке резиновых сосок в северном краю. Иначе товарищ Сталин непременно распорядился бы добавить эти жизненно необходимые вещицы в подарки новорожденным советским гражданам. Трудно придется Марии с кормлением дочки. Ого-ком. Примечание. Ого-ком, дитятка мое. Буква М придает слову Ого-ко, дитя, более нежный и собственнический оттенок. Конец примечания. Печально вздыхая, Маис расправила сжатый кулачок девочки и с наслаждением принюхалась к младенческому запаху. Полюбовалась тонкими завитками за ушками, длинными ресницами, начавшими густеть. Как оторвать от ребенка свое неразумное, успевшее прикипеть сердце? С помощью мужа Маис выучила сложно произносимые чужие слова, И нераз мысленно обращалась к русской женщине. Моя хоросо, молоко, сиська, есть, корми, есть, дай Огоко, моя, дом, спасибо. Моиска, конечно, не осмелилась бы это сказать. Просто мечтала. Степан тоже был бы рад удочерить девочку. Но кто бы согласился отдать такое славное дитя? А мать малышки, похожая на Маис внешне, наверное, характером с нею схожи, как бы тяжело ни пришлось, ни за что не отдаст. Впервые столкнувшись с Марией в больнице лицом к лицу, Маис испытала укол пронзительного испуга. Показалось, что стоит перед зеркалом, волшебным образом исказившим ее лицо и волосы. Вместо черных глаз синие, а волнистая коса взметнулась вокруг головы огнем и дымом. В рыжих, как беличий хвост, в волосах Марии распушились ранние седые пряди. Все, кто видел женщин рядом, удивлялись. Сестры-двойняшки. Степан тоже сказал. Из одной формы, будто серьги белого золота, вас отливали. Примечание. Белым золотом якуты называют серебро. Конец примечания. От внезапной мысли о том, что Мария, возможно, станет долго горевать по мужу и не скоро явится за дочерью, Маиса дрогнулась и отругала себя. Ой, нет, нет, пусть скорее выздоравливает. Отмахнулась, отгоняя вредоносных духов, нашептавших дурное и тут в дверь кто-то постучал. Приход ожидаемой гости обрадовал и в то же время огорчил хозяйку. Быстро перепильнав детей в нарядную сталинскую фланель, она высунула голову из-под пестрой веревки из конского волоса, унизанной крохотными туисками. Во время летнего праздника Исаах Такие веревки с символическими подношениями Добрым Духом якутский народ протягивает на счастье между березками. Примечание Исах кумысное торжество от слова ыс, крапи брызгой отмечается во второй половине июня. В старину к этой паре накапливалось необходимое для отправления празднества количество кобыльего молока, и якуты готовили кумыс. Во время главного праздничного обряда в честь богов и грядущего плодородия жертвенным кумысом окропляли огонь и землю. В советские годы праздник с духами не приветствовался, и его справляли негласно либо под видом праздника, посвященного лету. Вновь начали повсеместно отмечать в 90-е годы. Теперь Исах самый большой и любимый национальный праздник в Якутии. Конец примечания. Здравствуй, сестренка! Мария едва не вскрикнула на встречу ей, угрожающе растопырились агатовые когти, засушенные медвежьи подошвы, подвешенные сверху перед берестяной люлькой. Степан объяснил что дух лесного старика, как называют медведя-якуты, оберегает малышей от детской болезни. Ступня зверя мягко пружинит на мху, обтекает сухие ветки подушкой лапы и глушит треск. Также, не пугая дитя, лапа бесшумна, но тяжко наступает на руки демонов, тянущиеся к ребенку со всех сторон. Злые не обращаются в бегство — и оповещают остальных о грозном младенческом обереге. «Духи нету, духи — неправда!» — стыдливо улыбнулся Степан. Однако так надо! Старика охранят, ребята! Тогда, ребята, нету болеть!» Сытые дети тихо сопели, лежа в люльке валетом. Марии, два месяца назад убитой страшным известием, было не до ребенка. А тут не поверилось, что кроха, которую запомнила горластом, краснокожим лягушонкам, так сильно поправилась и похорошела. Светлые личика обрамляли кудряшки собольего цвета. Легкая хаимовая ямочка виднелась на подбородке. Носик был в меру тонок и длинен, но с намеком на горбинку. Свидетельство принадлежности к древнему народу, столь нежелательное в прямоносном арийском мире, заставило Марию вздрогнуть. Видит ли Хаем оттуда, как дочь похожа на него и как далека она от Вагнеровской Изольды? Белокурый мальчик, их потерянный сын, вот кто напоминал скандинавского принца только темные глаза его были чуть приспущены к вискам. верхние ресницы, соединяясь с нижними, придавали взгляду легкую томность и характерный отблеск вечной семитской скорби. «А какого цвета глаза у дочки?» Колеблясь и мешкая, Мария отошла от люльки. «Пусть ребенок спит!» Хозяйка с восторгом поохала над подарками и захлопотала у стола, налила чаю с молоком, настрогала в деревянное блюдо мерзлую жеребячью печень. Мария привыкла к рыбе из строганине на промысле. Припрятанную и с риском для жизни принесенную домой рыбу во избежание разоблачения часто ели сырой. Белорозовая плоть ее пахла с мороза огурцовой свежестью. Смотрелась аппетитно, как и должно выглядеть деликатесу. А тут было нечто другое, сомнительное на вид, суриковые стружки со свинцовым налетом изморози и железистым внутренним запахом крови. Есть, есть, нету бойся, угощала Маис, угадав сомнение гостья. Кулун, хорошо, кулун, вкусной. Примечание, кулун. Жеребенок. Конец примечания. Мария с опаской прикусила тающий в пальцах коричневый лепесток. На вкус печень оказалась чуть сладковатой и чем-то ностальгически напомнила сочную мякоть маринованного говяжьего языка. «Надо же! Очень вкусно!» Маис подвинула ближе тарелку со щедро наломанными кусками пресной якутской лепешки, «Лыбырык». «Тоже вкусно?» — попробовала Мария. «Это зерна?» Сначала подумала «орехи». «Как вы такие лепешки печете? Мне бы рецепт узнать». Хозяйка беспомощно оглянулась на мужа. Гостья повторила вопрос. «Моя не пекла», — отрицательно качнул головой Степан, сидящий у печи с каким-то задельем. Маис. Лаберык пекла. Научите меня? Моя не могу. Мои сделай лаберык там. Он ткнул пальцем в печную плиту. Так я у Моис и спрашиваю, удивилась Мария. И, наконец, догадалась, что хозяева не поняли обращения на вы. Демократичная ты остается у якутов неизменным в любых Ступенях отношений. Смущенно прихлебывая забеленный молоком чай, она не решала справиться о том, что волновало ее больше всего. В просторном дворе Васильевых Мария не заметила хлева. Редко кто из колхозников держал скот себе дороже выходило из-за высоких государственных сборов. Коровья их усадеб в деревне было по пальцам пересчитать. Поэтому за литровую банку молока, если еще повезет, столковаться. Хозяева требовали двадцать рублей. Впрочем, столько же, говорят, он стоил и в продуктовых точках Якутска. Хотя закупщики в погашение сельскохозяйственного налога забирали часть надоенного по цене меньше рубля за литр. В местном магазине молоком почему-то вовсе не торговали мои словно почувствовала мысленные метания гости и сообщила Степан искал молоко купить продать оказалось Степану удалось договориться с владельцами дойных коров после сдачи поставок у них оставалось целое ведро молока проникшись бедственным положением вдовы с кирпички они условились продавать ей два литра в день всего за четыре рубля почти даром. К тому же выяснилось, что эти сердобольные люди живут на краю села, возле заводского околотка. У Марии камень с души свалился, а сюрпризы на этом не кончились. Маис приготовила девочке роскошное приданое, берестяной рожок для кормления и девять бесценных по уникальным свойствам подгузников. Лоскуты тонко выделанной жеребячьей шкуры. Ворс на ощупь был изумительно мягким. Влага, пояснил Степан, не утяжеляет шерсть северных лошадей. Волоски ее полы и воздушны. Стирка меховым подгузником не требовалась. Они быстро очищались и высыхали. А чтобы запах выветрился, достаточно было подержать их на морозе. Подарила Маис и аптечный пузырек с коровьим сосцом. «Один, два, три день коровью сиську чай кидай, мала-мала кипит, ого-ко, молоко корми, потом сиську ит собаке кидай, собаки ам-ам». Мария сообразила, пока ребенок не приноровится к рожку, можно прикармливать из сосца, слегка прокипятив его а по истечении трех дней выбросить сосед с собаком. Растроганная она не знала, чем отблагодарить Маис и предложила научить ее русской грамоте. «Дети, болсой, дба. Три год, соло, досуг. Есть, спасибо», — согласилась та. Степан ухмыльнулся. «Грамотная баба, да? До ночь книга читай. Потолок плюбай? лабырек не пекла, обед нету, печка холодная, моя голодная, э-анако, моей склу поддам, другой неграмотный баба домой беру. Мария, смеясь, заметила, что он неплохо говорит по-русски, и Степан посерьезнел. Был один русской друг. Веселая тарабарщица Маис, приправленная выразительными жестами, придавала общению особый колорит. Куцый русский словарик ее заметно расширился. Чуткая к языкам, Мария радовалась и своему подзабытому свойству сходу запоминать значение и произношение новых слов. Женщины разговорились, удивляясь тому, что слезы уже не саднят, а успокаивают сердце. Мария вспоминала о Хаиме. «Понимаешь, Маис, он ни перед кем не склонял головы. Даже если кто-то пытался его унизить, не было такого, чтобы сам он унизился до ненависти, до в лицо, а тем более за спиной. Люди чувствовали в нем непоказную гордость и уважали в Хаиме редкую душу, Моис, правда. Он уверял меня, что несчастье не способно убить человека» пока человек сам не начнет верить в их силу. Хай смерти не боялся. Оставить меня одну — вот единственное, чего он боялся. Но ушел и оставил. Наверное, нельзя быть счастливым, вопреки всему. А он был счастливым. Он обнимал теплом каждого, кто жил рядом с ним, и, кажется, не задумывался о своем даре. Мария говорила и говорила больше для себя самой. Слова приносили облегчение, растворяли горе. Но Маис слушала внимательно и несколько раз кивнула «Да, да!». Опасливо оглянувшись на Степана, она и сама рассказала о том, как сбылась их главная с мужем мечта. Супруги жили вместе с юности и почти уже смирились с бездетностью, а тут соседка посоветовала Маис сходить к шаману. Старик дал ей секретное снадобье, изгоняющее беса бесплодия, и велел пить каждый день перед сном. Узнав об этом, Степан рассердился. «Шаманы, вредители! Варят какой-то опиум для народа! Вдруг маис отравится!» Она все равно украдкой продолжала пить капли и понесла. Муж перестал злиться, только запретил упоминать вслух имя знахаря. Маис вздохнула с потаенной печалью. Степан стыдился верить в духов, ведь он передовик и незадолго до Отечественной войны ездил на Всесоюзный съезд колхозников-ударников в Москву. Собственными глазами видел великого товарища Сталина, который подарил детям такие хорошие пеленки. А в войну округа не могла остаться без кузнеца, и Степана не пустили на фронт. «Пронт нету! Степан мастер!» «Моя хотела на пронт!» — буркнул Степан. «О!» — подбоченилась Маис. «Погибай, храбрый, смерть! Огдо пылаття! Память нету!» Мария поинтересовалась, что значит «Огдо пылаття!» И Степану слово за слово пришлось вспомнить старую историю о том, как в Гражданскую войну его спасло от смерти платье Огдо младшей сестры. Власть в селе в то время беспрестанно менялась. Оставшись после смерти отца за старшего в семье и кузне, Степан бывало помогал красноармейцам, подковывал им лошадей, чинил ружья и ремонтировал повозки. А однажды осенью ночью село заняли белобандиты — И атаман велел привести к нему кузнеца Васильева, по слухам сочувствующего красным. Мрак за окнами и в юрте стоял кромешный. Камелек потух. Посланные за мастером бойцы, страшно крича, раскидывали лежанки и лавки. Перепуганная мать не сумела зажечь лучину и в спешке сунула сыну одежду, какая попалась под руку. Степан натянул штаны, тесную рубаху братишки Митрия. Торбоза не стали искать. «Как пойдешь босой?» — заплакала мать. «Не понадобится мертвому торбоза!» — гоготнул кто-то из непрошенных гостей. В доме, где разместился штаб, горела свеча. Главарь всмотрелся в арестованного и как завопит. «Я вас за Ковалем Васильевым отправил, а это что за чучело?» Степан и сам тихонько охнул. Рубаха оказалась пестрым платьем сестрицы Огдо. Подол вывозился в лужах, ноги в грязи. Парень не растерялся, решил повернуть конфуз себе на пользу и закосил под дурачка. «Васильев?» «Васильев?» «Кузнец?» «Коров я пока пасу, но скоро ковать буду. А кузнецом отец мой был, да помер недавно». «Красные в деревне есть?» «Да, есть. Вчера баба Аныска, хозяйка комол и Буренки, красного принесла». «Откуда?» — не понял атаман. «Стесняюсь сказать». Степан потупился и завозил грязной ногой по полу. Толмач дословно переводивший допрос, не выдержал, рассмеялся, а с ним те, кто смыслил по-якутски — Как бы ни был атаман раздосадован, и он захохотал, когда ему разъяснили, в чем дело. Приказал дать слабоумному розок и отпустить в освояси. Высекли Степана добросовестно, еле домой приполз, зато живой, не повесили. «Люди моя красной Огоко, имя дала», — улыбнулся он. Мои скорбно качнулась». «Советские власть! Нету, спасибо! На тюрьма сади, Степан!» «За что?» — удивилась Мария. С досадой, зыркнув на жену, он пояснил. «Моя хотела убибай, красный командир!» Случилось так, что не доглядел Степан за двенадцатилетним братишкой Митрием. В округе утвердилась советская власть, однако продолжались набеги белобандитов к которому шел сосед. Для борьбы с бандой прибыл отряд красноармейцев. И сын соседа уговорил Митрия бежать в тайгу, предупредить отца. Они не успели. Кто-то донес. Сестрица Огдо вплавь добралась через протоку на остров, где старший брат готовил шалаш к предстоящему покосу. Известила о беде, но Степан опоздал его возвращению ребят уже расстреляли на пустыре за сельсоветом, несмотря на то, что в пытках они во всем признались. Отряд тронулся брать банду. Догнав красноармейцев, Степан наставил ружье на командира, а выстрелить в человека не сумел. За покушение на жизнь красного офицера юному кузнецу дали небольшой срок с учетом заслуг перед советской властью. Степан хмуро уставился на мерцающие языки огня в открытой печи. «На тюрьма был хоросай человек Юрий. Он учил мне русского языка». Социал-демократ Юрий не только языку учил, но и давал сметливому сокамернику своеобразные уроки философии и политической грамоты. С какими-то доводами меньшевика кузнец не согласился, какие-то заставили его размышлять о мире и власти. Эти думы сильно поколебали наивные представления о новом государственном строе в стране. Степан жалел, что не хватило времени на изучение русского алфавита. Выйдя из тюрьмы, он за год прошел программу трехклассного якутского ликбеза. Примечание. Письменность появилась у якутов, в 1922 году. Алфавит вначале состоял из латинских букв, а незадолго до войны их заменили кириллицей, только в написании тех звуков, которых не было в русской речи, буквы остались латинскими. Конец примечания. Небезоглядно стал относиться Степан к некоторым установкам руководства, и центрального, и местного, Вслух он своих соображений, разумеется, не высказывал и старался в разговорах не касаться политики. А тут вдруг проницательно взглянул на гостью. «Бласть слал сюда люди с Ленинград, с другой мест. Ты с какой мест?» «Я из Литвы. Нас Хаемом переселили на север, потому что он еврей», ответила Мария, не задумываясь, и поспешила поправить. Мы были признаны социально опас неблагонадежными. Степан коротко кивнул. Брак народа. Я Берей Насия? Спросила Моис. Да, евреи нация. Моис заявила. Люди нет Насия. Как это нет, Моис? На земле очень много национальностей. Нету много. «Русский! Якут! Ябрей! немес, Нету! Люди! Дба! Насия! Хорошай люди! Плохой люди!» И для пущей убедительности мои воинственно выкинул пальцы в латинской «в».